Глава 9. Корабли доставили нам поддержку очень быстро. Им повезло. Они прибыли на пять дней раньше, чем я предполагал. Как мне сообщили, шторма ни разу не было, и почти всегда дул попутный ветер. В общем, путешествие прошло спокойно. Как мне кажется, в этой крепости впервые собралось так много сильных магов, которые по ночам развлекались тем, что уничтожали разную живность. Не только у Раста имелась зверюшка, точнее разумная нежить с которой он знатно намучился. Дело в том, что некромант уже несколько раз его совершенствовал. Найдет какой-то изъян и снова приезжает ко мне, чтобы его исправить. Впрочем, идеала так и не получилось. Разве что стал полностью равнодушен к ядам. Что и неудивительно, это все-таки нежить. Кстати, из-за этой твари у Рагона с Ноланом случился скандал. Местные почему-то ненавидят нежить в любом ее проявлении. Вот и начал глава совета возмущаться. Правда, сильно настаивать на том, чтобы нежить оставили в крепости, он не стал. Нам сейчас пригодится любая помощь. Питомцы были у меня, Раста, Арагона и Раноса. С Растом все понятно. У него четырехрукой нежить. А вот у Раноса имелся серьезный питомец. Сначала он создал какую-то тварь, связанную со стихией огня. Но ее быстро убили. А возле водоемов она чувствовала себя неважно. Одно разочарование. Потом он создал себе огромного скорпиона, которого использовал в качестве ездовой лошади. Серьезная тварь. Панцирь трудно повредить даже хорошим топором. Впрочем, в серьезной схватки он ее не отправлял. Больше на ней перемещался. Двигаться она могла быстро и почти по любой местности, разве что не умела плавать. Даже сейчас он не расстался со своим питомцем, взяв его с собой. Ездить на нем по пустыне будет очень удобно, никакая змея не укусит, а едой питомец сам себя в состоянии обеспечить. Конечно, после того, как у меня появилось место силы, маги, с которыми у меня были нормальные отношения, часто просили, чтобы позволил им поработать у меня в герцогстве. Правда, вскоре желающих стало мало. Создавать магических существ крайне сложно, а главное – долго. К тому же все мои друзья постоянно воевали с водагами где их питомцы часто гибли в бою, и требовалось начинать все сначала, откладывая все дела. Даже мы с Рагоном сначала занимались созданием разных чудовищ, а потом бросили это дело. Лучше изучать новые заклинания, а не заниматься этой ерундой. Это местным требовалось создавать питомцев ради обеспечения своей безопасности. А моих куда отправлять? Разве что на границу с водагами? Кстати, мои зеленые лошадки оказались крайне ценным изобретением. Правда, мы не сразу это поняли. Они вообще не отличались от обычных лошадей, разве что цветом. Зато были в разы выносливее. У меня их даже начала скупать казна. И если кто-то видел человека верхом на таком необычном жеребце, то сразу же убирался с дороги. Значит, скачет императорский гонец. Со временем люди перестали дивиться от такого необычного цвета. Нолан свое слово сдержал, прислал целый отряд для сопровождения магов из империи. Мне с сыном тоже пришлось сопровождать друзей, постоянно кружась над отрядом и разгоняя мелких тварей. Конечно, ночами без боев не обходилось, но тут помогали гархи, грифоны и хороты, которые увязались за нами, а не стали бегать около крепости. Четыре раза пришлось ночевать в джунглях, а потом мы добрались до реки, где уже стояли плоты и лодки. Питомцам пришлось идти по берегу, для них места не было. Местные предусмотрели и это. Они сколотили большие плоты и переправили питомцев на другой берег. В воду заходить опасно, к тому же не все питомцы умели плавать, например, такие как скорпион. В любом случае добрались без каких-либо проблем, всего с двумя пострадавшими. Все же такое количество сильных магов могут любого заставить испугаться. Большинство чудовищ, которым не страшна магия, сами первыми в драку не лезли. Их просто игнорировали или ждали, пока уйдут. Как же я рад видеть столько достойных магов в одном месте! радостно заорал рагон, едва отряд втянулся в лагерь. По-моему, мы вообще ни разу вот так все вместе не собирались. Старый ты прохвост! возмущенно сказал Ранос, слезая со своего скорпиона. Все же добился своего. Выключил себе грифона. «Ну да, мне кажется, Рагон примчался сюда только ради того, чтобы побыстрее похвастаться. Его грифон уже научился летать, но верхом на нем еще не покатаешься, очень мал. Пока он просто гонял в округе местную живность. Но едва мой друг узнал о приближении отряда, как тут же позвал своего питомца и заставил идти рядом. «Я не клянчил, мой друг», — ответил Рагон. «Это просто подарок ученика своему наставнику» который столько лет создавал хорошего мага. — Ага, охотно верю, — проворчал Ранос. — Тут гостей кормят, а если честно, то и от венца бы не отказался. — Уже все готово, господа, — миролюбиво сказал Нолан, разглядывая прибывших. Ему пришлось провести целую операцию, чтобы наши питомцы не пересекались с местными. Но один раз все же случилась свара. Гархи сцепились с какими-то магическими тварями, еле смогли растащить. На своих они не нападали, а вот других считали своей законной добычей. Местные магические твари тоже видели в гархах еду, поэтому неизвестно, кто из них взял бы верх. Забавно, но все наши питомцы друг на друга не нападали и старались поддерживать в боях, хоть и держались на приличном расстоянии. — Прошу прощения, а вот это создание чем питается? — уточнил Нолан, разглядывая нежить. — Человеческим мясом! — брякнул Раст, и, выдержав небольшую паузу, рассмеялся. «Да шучу я. Простое тоже подойдет. За время нашего путешествия я рассказал своим друзьям о том, с чем нам пришлось столкнуться. Не забыл упомянуть и про мага, который чуть не отправил нас с Рагоном на тот свет, напившись зелья. Кстати, зелье помогало вспомнить то, что ты сам сроду бы не смог вспомнить. То есть одаренный мог использовать заклинание, которое прочитал всего один раз в жизни и даже не выучил. В общем, угроза была очень серьезной. А еще удивлялся, как такой молодой маг с легкостью может использовать очень сложные заклинания. Рагон мне рассказал, что этот парень не делал омоложение, а уже выдавал такие результаты. Само собой, эти новости одаренных не сильно радовали. Но он не стал настаивать на том, чтобы мы немедленно отправлялись в дорогу. Встретили наш отряд на самом деле хорошо. Накрыли столы. Даже маги, которые были в совете, тоже присоединились к пьянке. Решили выходить через пару дней. Всем хотелось немного расслабиться и забыть о том, что впереди нас ждут тяжелые бои. Конечно, с нами сейчас два взрослых грифона, но и у противника имеются летающие твари, а в оазисе мы заметили не одного, а несколько магов, что не могло не тревожить. Вскоре мы уже знали обо всех последних новостях с границы, где имперские войска снова бились с водагами. Но вскоре беседа стала крутиться вокруг предстоящих событий. Все прекрасно знали о том, что даже если нам удастся уничтожить магов в оазисах, то проблему это не решит. Пятно расширялось само по себе, и гибель нескольких пришельцев ничего не даст. Наш пленник указал только приблизительное место центра пятна, а хотелось бы узнать точную информацию, где именно оно находится. Нам нужен более осведомленный одаренный из стана врага. Но даже если нам такой попадется, то все равно непонятно, что делать. Как бы местные ни старались, остановить расширение они не могли. Даже приблизительно не знали, как бороться с этим злом. Один даже предложил создать пятно некромантии. Имелся здесь подходящий маг, который в состоянии провести такой ритуал. Его смогут ограничить, но никто не знал, сможет ли пятно некромантии остановить расширение неизвестной напасти. Впрочем, если сначала этот вариант высмеили, то теперь он уже не считался таким уж безумным. Я не хотел брать с собой в пустыню своих людей, но Лерон все же убедил меня в том, что они могут нам пригодиться. Он пошел сам, а вместе с ним десяток воинов. Рагон тоже взял десяток бойцов, остальные были из местных. Ко мне на Грифона никто не просился, да я бы и не взял, чтобы не было дополнительной тяжести». Где-то поблизости имеется свой хозяин неба, и неизвестно, как он отреагирует на появление сразу двух грифонов в своем воздушном пространстве. В общем, в случае чего, я лучше высажусь сам, чтобы не мешать магическим существам выяснять между собой, кто останется, а кому придется покинуть территорию. Вдвоем они должны справиться, но всякое бывает. Среди всех людей, которые шагали по земле, удобнее всего было Раносу, в пустыне скорпион чувствовал себя превосходно. Ноги крепкие, от змей отличная защита. В песок не проваливается. Остальные маги обливались потом, но шли вперед, жалуясь на свою нелегкую жизнь. Вот тоже диву даюсь местным. Почему они не сделали тварей, которые неплохо себя чувствуют в пустыне? Конечно, сопровождение из магических существ было неплохое, но некоторые явно были не в своей тарелке. Их стихия джунгли, а не пустыня. «На этот раз нас встретили на самой границе пятна. Боя не было. Просто четыре твари обнаружили наш отряд и сразу же направились вглубь пустыни в сторону оазиса. Хорошо, что мы летели низко. Я тут же спрыгнул на песок, как и мой сын, после чего отправили Грифонов вдогонку. Само собой, вражеские маги тут же обнаружили погоню и разделились, чтобы хоть у кого-то была возможность уйти». «Стой!» — закричал Рагон, когда и его грифончик вознамерился пуститься в погоню. После окрика он неохотно вернулся к хозяину. Раст свою нежить отправлять не стал. Не так она быстро летает. Все равно не догонит. «К сожалению, теперь не получится напасть внезапно!» — проворчал я. «Как будто в прошлый раз получилось!» — проворчал Рагон. «Надо отправлять людей обратно. Мы уйдем, а на них нападут и перебьют всех без нашего прикрытия». «Господин, мы можем подождать на границе», — нахмурился Лерон. «Вряд ли на нас нападут. Скорее все силы бросят на вас. Тем более у вас теперь два грифона. Вон как резво помчались докладывать». «Господа, давайте будем придерживаться плана», — заявил Нолан. «Пусть ждут. К тому же с ними останется один маг». Немного поспорив, мы все же оставили воинов недалеко от пятна. Они разбили лагерь и стали дожидаться нашего возвращения. Грифоны вернулись примерно через час. Жаль, что их невозможно спросить, всех они магов убили или нет. В любом случае нас обнаружат еще на подходе и попытаются устроить засаду. Расслабляться не стоило. Как уже было сказано, не только у врагов имелись магические существа. Вокруг нас тоже кружились питомцы. Если даже у неприятеля получится выскочить из песка, то им придется сразу же вступить в бой. Теперь мы тут не вдвоем с Рагоном. Мой друг вообще был уверен в том, что на нас не будет нападения до самого оазиса. Зачем им мучиться, бродя по пескам? Лучше дождаться нас в относительно уютном месте. Мы же будем уставшие, а это тоже может сказаться на результате боя. Несколько дней мы шли к оазису, где собралась серьезная группа врагов. Мне удалось увидеть это своими глазами. Уже слетал на разведку. Правда, потом пришлось спешно уносить ноги потому что летающих тварей стало около двух десятков, а сидеть верхом на грифоне, когда он сражается, не самая умная затея. Засады нам никто не устраивал, враги встретили наш отряд около самого оазиса. Магических существ у них тоже хватало, и было их не меньше, чем у нас, а вот их бойцов почти не было, что настораживало, потому что они в любое время могли выскочить из песка. «Всего на пять одаренных меньше, чем нас!» — проворчал Рагон. «Опять сейчас своих зелий напьются!» «Наверняка уже напились!» — проворчал Раст. «Ладно, справимся! Гляди-ка, захотели пообщаться!» «Тьфу ты! Вот же твари!» — выругался Рагон, после чего достал емкость из своей сумки и немного отхлебнул. «Надеюсь, получится еще захватить!» Я тоже сделал глоток, после которого по всему телу прошла дрожь. Сначала немного закружилась голова, а потом усталость как рукой сняло. Голова заметно прояснилась. «Не соврал пленник. Сейчас я изучал крайне сложное заклинание, которое никак не мог осилить. Так вот оно каким-то образом появилось у меня в голове. Это зелье хорошая штука. Главное не налегать на него постоянно, иначе можно расслабиться». Тем временем один из вражеских магов добрался до нас. но он его узнал. Он оказался перебежчиком. «Господин глава совета», — издевательски поклонился парень, — «вижу, вы не сильно рады тому, что я жив». «Это из ваших, что ли?» — уточнил Рагон. «Был!» — проворчал Нолан. «Он предал свой народ! Ведь у тебя, гада этакого, осталась семья! И что вы сделаете?» — ухмыльнулся парень. «На самом деле думаете, что мы вас отсюда выпустим? Все ваши отряды так думали!» «Эй, сопляк!» — обратился Рагон к пришедшему парню. «Ты пришел сюда для того, чтобы рассказать нам о том, что нас отсюда не выпустят? Предлагаем вам перейти на нашу сторону!» — заявил парень. Все одаренные должны держаться вместе. Знаю, что вы переживаете за то, что ваши семьи могут погибнуть. Но господин сказал, что возможность жить в нашем мире будет и у простых людей. Правда, недолго, ухмыльнулся я. Это все? Господин даже готов простить вам убийство одного из нас. Я бы побеседовал с вашим господином, неожиданно сказал Раст. Одно дело, когда обещает какой-то сопляк, «А другое дело, когда говорит человек, чье слово хоть что-то значит». «Его сейчас нет среди нас», — скрипнул зубами парень. «И тебя больше нет», — заявил Рагон, а через секунду атаковал, первым же заклинанием убив переговорщика. «Чтобы не мешался», — пояснил он. «После убийства вражеский отряд дрогнул и зашагал в нашу сторону. Именно зашагал, без криков и прочего. Их твари держались рядом, но атаковать не спешили». Два наших грифона уже окружили немного в стороне, а летающие магические существа внимательно за ними следили. На этот раз маги предпочли спешиться. Грифона атаковали первыми, спикировав на летающих магических существ, которые держались немного ниже. Маги еще не дошли, поэтому нам представилась возможность понаблюдать за результатом атаки. Да, ее схватил одной из тварей и закружился с ней, не давая напасть на себя другим. То же самое сделал питомец моего сына. Через какое-то время неприятель понес первые потери. Грифон оторвал крыло врага и тут же его отпустил, после чего чудовище, отчаянно размахивая уцелевшим крылом и кувыркаясь в воздухе, устремилось к земле. Второй тоже получил повреждение, но падал медленнее. Крыло уцелело, хоть и имело серьезные прорехи в перепонках. Грифоны снова резко ушли на высоту и начали там кружить. «Эх, нам бы побольше времени, они бы всех ссадили, а потом и нам помогли». В том числе это прекрасно понимали одаренные враги, поэтому им пришлось ускориться, чтобы заставить могучих магических существ не отступать, а сцепиться с превосходящим по численности противником. Наши питомцы и питомцы противника рванули друг на друга и сцепились внизу. Впервые в жизни увидел такую схватку как разные магические существа рвут друг друга на части. Майгархи остались за спиной, а вот хоротов удержать не удалось. Увидев врага, они впали в ярость и рванули вперед. Впрочем, пара магов тоже не стала посылать своих зверюшек в общую свалку. Они прикрывали наш тыл. Ранос со своего скорпиона даже не слез, спокойно наблюдая за схваткой, происходящей совсем недалеко. Раст тоже решил пока оставить своего четырехрукого гиганта рядом. Маги неприятеля уже приблизились на такое расстояние, что можно было наносить удары, но одаренные с обеих сторон как будто боялись нарушить перемирие и начать сражение. Каждый жаждал действий противника. «Советую всем надеть на лицо повязки!» — заорал Рагон. «Сейчас станет пыльно!» Мой друг расхохотался как безумный, а потом нанес первый удар, заставив и остальных магов перестать глазеть на сражение чудовищ и вступить в бой. Воздух как будто стал густым. Между двумя барханами взвелась куча песка. Наблюдать за действиями врагов можно было только магическим зрением. Когда обрушились заклинания, часть магических существ испугались и шарахнулись в сторону. А потом продолжили рвать друг друга немного в стороне. Только сейчас я в полной мере почувствовал, как работает зелье. Вражеские заклинания удавалось развеивать намного легче или отклонять их в сторону. Никаких лишних движений. Грохот поднялся такой, что не стало даже слышно рычания и визга сражающихся внизу чудовищ. Уши полностью заложило. Несмотря на шум, мне удалось расслышать, что позади нас началась какая-то возня. Видимо, снова решили ударить нам в тыл. Но на этот раз ничего не вышло. Раносу пришлось слезть со своего скорпиона, который тоже вступил в бой. Как и мои гархи вместе с нежитью Раста. Не знаю, что было в голове одаренных, но, по всей видимости, они не ожидали от нас такого отпора. Возможно, решили, что мы не осмелимся пить их зелье или вообще отдадим его на опыты. Среди них имелись молодые и неопытные, показывающие мастерство только за счет зелья, которое развеялось как пыль, едва они столкнулись с более умелыми магами. Конечно, в рядах неприятеля имелись и очень грамотные маги, но у нас таких было на порядок больше что начало сказываться на исходе боя. Они все же смогли заставить Грифонов вступить в схватку. До них дошло, что не смогут справиться с нами и отправили своих летающих чудовищ. В общем, теперь в бою участвовали все, кто прибыл к Оазису.